Рок третий. Перевоплощение. Про полифонию. Джон Донн сказал: "Никто не остров, замкнутый в себе". И был неправ. В экзистенциальном смысле каждый из нас ещё изолированнее, чем остров. К острову, по крайней мере, можно подплыть и увидеть, что на нём происходит. О том, что происходит в другом человеке, можно только с большей или меньшей степенью вероятности догадываться. Каждый из нас подобен не острову, а субмарине, которая плывет себе под водой, закованная в воду непроницаемую оболочку. Основная жизнь экипажа разворачивается внутри. На окружающий мир он смотрит через иллюминаторы. За ними плавают акулы, марионы и осьминоги. Оптика перископа несовершенна, угол его обзора ограничен, Одним словом, это замкнутое, клаустрофобичное существование, даже если две подлодки плывут куда-то параллельным курсом. Описывая персонажей, автор должен легко перемещаться из одной субмарины в другую, в каждой из них чувствовать себя как дома и создавать такое же ощущение у читателя. Переключение фокуса создаёт полифонию. Текст начинает говорить разными голосами. Даже если это произведение с одним главным героем, от лица которого ведётся повествование, все остальные персонажи, появляющиеся в поле зрения, должны быть не пучеглазыми, глубоководными тварями, а живыми людьми. Вы, как автор, обязаны досконально понимать внутреннюю логику их поведения. Большой роман это целый хоррор, и ни одна его партия не должна фальшивить. Достаточно, чтобы какой-нибудь десятый тенор Пустил петуха, и публика в зале засвистит, а то и начнет расходиться. Поскольку у нас произведение коротенькое, мы ограничимся дуэтом. Двумя персонажами, которые вроде бы общаются между собой и вроде бы даже вполне понимают друг друга, но у каждого своя мотивация, собственное видение жизни, иная правда и не совсем верное, а то и совсем неверное представление о партнере. В общем, все как в жизни. На предыдущем занятии мы учились создавать портреты героев при помощи прямой речи. Теперь работаем с авторской. Главное содержание происходящего должно быть не в диалоге, а во внутреннем монологе каждого. Мы поупражнялись в том, как персонажи говорят. Теперь поупражняемся в описании того, как они думают и что чувствуют. Учтите только вот что: Описывая внутренний мир человека, автор перевоплощается в него, но при этом не перестаёт быть собой. Совершенно не обязательно скрывать ваше отношение к персонажу. Вы можете его любить, ненавидеть, посмеяться над ним, сочувствовать ему, что угодно. А можете оставаться невидимым, как бы отсутствующим. Бесстрастно к своим героям обычно относился Чехов. Описание у него, как правило, безоценочное и ограничивается констатацией внешних фактов. Сколько чеку лет, как он выглядит, каково его социальное положение. Авторское отношение проскальзывает редко и в мелочах. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Говорится о даме, которая Чехову не симпатична. Но чувствуется это лишь по неприязненному эпитету «важное». Даже проникая в мысли персонажа, писатель остается доктором. Судьей не становится, предоставляет это читателю. Противоположная метода у страстного Федора Михайловича, который никогда не скрывает, нравится ему герой или нет. Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной и брюзгливой физиономией. Аттестует он вошедшего, и читателю сразу понятно, приперлась какая-то сволочь. Тут все зависит от устанавливаемых отношений. между автором и читателем. Вы подводите его к песочнице и говорите: "Гляди, какая хорошая девочка. Ну-ка, подружись с ней, а этот мальчик бяка". Ну её. Или же относитесь к читателю как к большому. Пусть сам решает. Обе техники продуктивны. Историческая фигура, которую я вам представлю, граф Семён Романович Воронцов 1744-1832. Подходит и для насмешливого и для уважительного к себе отношения. Хотя, учитывая сдержанность манер его сиятельства, полагаю, что больше всего ему понравилась бы дистанцированная вежливость. Как говорится в рекламных слоганах, выбор за вами.